Глава пятая «Саша! Саша!» Питер кругами скакал вокруг девушки. «А в твоем мире драконы есть?» Они шли через лук от калитки дома. Трава радовала сочной зеленью, усыпанной яркими цветами. Жужжали местные пчелы, Очень маленькие и лохматые, хорошенькие такие. Порхали разноцветные бабочки. Яркие, невероятных расцветок. Некоторые были размером с две Сашины ладони. «Нет». Саша, остановившись, приложила ладонь козырьком ко лбу. Солнце уже садилось и светило как раз в глаза. «А кто есть?» Питер тоже остановился. «Оборотни! Эльфы! Люди!» Ответила Саша, поправляя рюкзак на плечах. Все свои вещи она собрала. Из местного взяла несколько монет и паспорт. «Только люди!» Разных рас, но все они люди. Фу, как скучно! Скривился Питер. А магия у вас есть? Нет. Саша обернулась на дом. Отошли они прилично, но дом все еще был виден. Не могла эта лужа быть далеко, иначе бы просто не увидела огонек свечи. А что есть? У Питера глаза стали размером с блюдца. Как без магии жить? «У нас вместо магии есть технологии». Сейчас Саше совершенно не хотелось отвечать на вопросы мальчишки. «Драконов нет, эльфов нет, даже оборотней нет!» Питер был в шоке. «И магии нет! Как вы там живете? «Обыкновенно!» Саша пожала плечами. «Да где же эта лужа?» «Ты хочешь вернуться обратно?» Питер внимательно смотрел на Сашу. «Зачем?» Там мой дом, родители, друзья, вся моя жизнь. Саша зашагала прямо. Какая разница, куда идти, Все равно направление не знает. Сам подумай, что будет с твоей мамой, если ты пропадешь. Она будет плакать. Питер шагал рядом, ему расхотелось прыгать. Ей будет плохо. И папе тоже. «Вот!» — наставительно произнесла Саша. Моим родителям тоже плохо, поэтому я собираюсь вернуться домой. И хоть ей говорили, что такого еще не было, она сама себя не простит, если не попробует. «А может, побудешь у нас немного?» — попросил Питер. «Расскажешь о своем мире, а я покажу тебе город и лес, а потом пойдешь к себе». «А если лужа высохнет?» — резонно заметила Саша. «Вдруг только так работает этот портал?» «Ваш колдун не дал ни одного вопроса задать». «Да он старый же!» — отмахнулся Питер. «Нам все другого обещают прислать, да никто не едет. Все хотят жить в больших городах, чтобы весело. А у нас тут захолустье». Саша была очень удивлена таким рассуждением ребенка. Зря Янка на него ругается, очень сообразительный малый. «Да, пожалуй, ты прав», — согласилась она. Но откуда ты это знаешь?» «Так мамка с соседками говорят». «Так и говорят. Старого маразматика давно пора менять. До да дураков сюда ехать нет», — ответил Питер. «А нет, это я переоценила», — мысленно хмыкнула Саша. Ребенок же охотно продолжил пересказывать разговоры взрослых. «Город маленький, приграниченный. До столицы скакать, так вся задница задеревенеет». «Питер!» — возмущенно воскликнула Саша. Пацанёнок смутился. «Но это... далеко, в общем!» Став красным до кончиков ушей, он рванул с места, выискивая ту самую лужу. Саша только успевала поворачивать голову, следя за быстроногим пацаном. Он так быстро уносился далеко вперед, что оставалось только завидовать такой скорости. «Саша!» — закричал после нескольких кругов. Я нашел, и она рванула туда. Лужа была, та самая или нет неизвестно, но большая. Саша с задумчивым видом обошла ее по кругу. Подсыхающая грязь желания в ней выкупаться не вызывала. Она? Глаза Питера горели любопытством. Не знаю, Саша сомневалась. Вроде-то больше была, но за целый день могла и подсохнуть. Особых примет у лужи не было. Даже следы дождь размыл. Так хоть бы отпечаток подошвы кедов был как опознавательный знак. «А там еще две!» — Питер показал себе за спину. «И вон туда три, но поменьше». Саша стояла у кромки грязи и не решалась в нее окунуться. Воды было мало, а грязь черная и жирная. Шлеп! Саша прихлопнула какое-то насекомое, усевшееся ей на шею. Мир другой, а разных летающих и ползающих полно. И мухи есть. Осталось только комарам появиться. «Стой, не стой, а лезть надо!» Саша осторожно носком кеда поковыряла грязь. «Фуф!» — скривилась. Вдохнув и зажав нос, поставила правую ногу в лужу. «Чав!» — ответила грязь, неприятно затекая в кед и обхватывая лодыжку. Саша скривилась. Подняла левую ногу, чтобы сделать шаг, но грязь оказалась коварной. «Ай!» — неловко взмахнув руками, Саша шлепнулась на попу, поднимая брызги. «Тьфу!» — она постаралась вытереть грязь с лица. Сбоку раздался заливистый смех. Саша, пыхтя и злясь, показала Питеру кулак, отчего мальчишка рассмеялся еще сильнее и повалился на спину. «Саша, ты как хрюшка!» «Просто прекрасно!» — проворчала Саша. «Пф!» — раздраженно выдохнула. Сидит посреди лужи. «А может, нужно лечь?» — внёс предложение Питер. «Ты как у себя упала?» «О, нет!» — простонала Саша. У себя она упала лицом, запнувшись обо что-то. Нырять добровольно в жирную и дурно пахнущую жижу она не собиралась. «Магия работает, только если выполнить условия до последней точки», — с умным видом высказался Питер. «Вот как все у тебя произошло, так и тут нужно повторить точь в точь». «Да ты издеваешься!» — Саша подавила в себе желание кинуть в мальчишку комком грязи. «Я туда не нырну!» — катаясь по траве, Питер хохотал. «Нет, я не буду нырять!» — Саша была тверда в своем решении. А уже спустя один глубокий вдох Нырнула в лужу с головой Саша досчитала до тридцати Грязь лезла в уши Нос она зажала на всякий случай Легкие требовали кислорода И она села «Вот да Восхитился Питер «Прям в грязь! Раз! И занырнула!» Саша прищурилась На мальчишку она не смотрела но шарила вокруг себя, выискивая комок грязи потверже. Найдя подходящий, резко бросила в насмешника. Но оборотень увернулся. «Вертки, зараза!» «Не попала. снова захохотал он. «Это не та лужа!» — зло прошипела Саша. «Не та!» «Ну так идем к другой!» Питер вскочил на ноги. «Там же еще есть!» Встать на ноги у Саши не получилось, поэтому она вылезала на берег на четвереньках. «Фу!» — красноречиво замахал перед носом Питер. Пошел нафиг!» — непедагогично выразила Саша. «Куда?» Питер понял, что слово плохое, но ему очень хотелось узнать, насколько. Но Саша не ответила. Она, молча стараясь не упасть из-за скользящих подошв, шла к следующей луже. Второй заплыв дался проще. Она была и так уже грязная с головы до ног. Для верности нырнула второй раз, третий... «Саша, это тоже не та лужа!» — подсказал очевидная Питер. «Я уже догадалась!» — буркнула Саша, выбираясь из жижи. Третья лужа тоже отказалась работать порталом. В ней Саша лежала на спине и мысленно озвучивала всю ненормативную лексику, хранившуюся в ее памяти. «Бесит!» — она села. Выдохнув, поднялась на ноги. «Бесит!» — топнула правой ногой. «Бесит!» — затем левой. «Бесит! Бесит! Бесит!» Сашу накрыла. Она топала в луже ногами, устроив настоящую истерику. Брызги летели во все стороны. Сама она была похожа на огромный ком подсыхающей грязи. Кожу неприятно тянуло. Запах стоял тоже такой себе. Не духи явно. Питер вообще спрятался за ближайший куст. Но это ее не волновало. Ни одна из луж не переместила ее обратно. Питер, куда тебя черти унесли? Саша взглядом искала мальчишку. Еще лужи есть? Не, нету, проблеял он из кустов. Точнее еще есть, но оттуда ты идти не могла. «То есть я здесь застряла?» Вывод напрашивался неутешительный. «Ну, ты можешь после каждого дождя здесь нырять!» Ехидно посоветовал ей Питер. «Только тебя тогда в лечебницу точно заберут!» «Саш, пойдем домой!» Попросил уже жалобно. «Солнце садится! Я есть хочу!» Идем. Саша вздохнула. Радостный Питер выскочил из-за куста и рванул домой. Саша плелась за ним, с трудом переставляя ноги. Она устала, не столько физически, сколько морально. На ветру грязь подсохла, и теперь кожа невыносимо чесалась. А еще в мокрой одежде Саша замерзла и сожалела о том, что своим необдуманным поступком испортила единственные вещи, напоминающие о доме. Пока она доплелась, Питер уже успел сгонять домой и предупредить мать о случившемся. Беги за ней, а то еще потеряется, распереживалась Янка. Оха и аха, и она кинулась набирать воду. Пока Саша добрела, Янка выставила на улицу таз, в котором стирала белье, и приготовила два ведра теплой воды. Ох, вот же! Сокрушалась оборотница, увидев Сашу. Давай, сумку, потом почищу, стой тут, на траве. Сейчас оболью водой и грязь чуть смоем а ты она перевела взгляд на сына бегом в умывальню набери воду теплую. Питер побежал в дом, а янка подняла ведро с водой. Ух выдохнула саша, вода вывела ее из ступора. Я домой хотела попасть, протянула она жалостливо оправдание. понимаю, янка ее ругать не собиралась, просто выплеснула еще ведро снимай одежку свою. Вот, моим старым халатом прикроешься. Все равно на тряпке его отложила, и бегом в умывальню. Саша с трудом сняла с себя мокрую и грязную одежду и сразу рванула в ванную. Там уже вода наполовину набралась в корыто. Сделав воду чуть горячее, принялась мыться. Возилась долго, намылась до скрипа и вылезла. Янка принесла ей полотенце и новое белье, и платье. Облачившись в местный наряд, Саша вышла из умывальни. «Айда на кухню!» — крикнула ей Янка. «Сейчас будешь отвар пить, а то или простудишься, или животом мается будешь. Мне постирать нужно!» Саше очень было жалко вещи. «Я уже!» — ответила Янка. «Сушатся! Эх ты!» — вздохнула оборотница. «Эх я!» — подтвердила Саша. Но я должна была попробовать. «На, пей!» Янка протянула ей кружку. «До дна! И садись кушать. Питер уже добавку доедает». «А что, я ее ждать, что ли, должен?» Мальчишка облизывал ложку. Плескалась, как русалка. Жабры не отросли. Циц! шикнула на сына Янка. «Доел? Вот и чеши отсюда, помощничек!» Хочу я?» — надулся Питер. Она сама! Но из кухни выскочил. Спасибо. Саша виновато улыбнулась. Янка подошла к ней и обняла, как мать обнимает нашкодившего ребенка. Сумку твою диковинную только жалко. Не попортилась бы, пошутила Янка неловко. Они постояли так пару минут, и Янка подтолкнула непутевую девицу к столу. Не впала бы в черный недуг. А то определят в лечебницу. Саша поела и поплелась чистить рюкзак и обувь. Их Янка трогать побоялась. Закончила она с делами уже в темноте. Питер ушел спать, а они с оборотницей пили чай на кухне и вели женские разговоры. Так закончился первый день пребывания Саши в новом мире.